Глава 23. Что происходит? крикнула Кале, пытаясь перекричать звук сирены. Капитан сосредоточенно выслушал сообщение и передал известие всем остальным. Синиад, один из наших разведчиков, только что пристыковался. И уничтожил наш внешний узконаправленный передатчик. Я искал команду Синиада, когда обнаружил вас на том складе, быстро проговорил Лэм. Я думал, ваши похитители как-то связаны с пропавшим кораблём. Церберы, сказал Хендел. Они пришли за Джилиан. Что с отрядом безопасности, который должен был встретить их? спросила Кале, припомнив предыдущее распоряжение капитана. Если и остальные от них нет ответа. Все не поняли, что это означает. Если это церберы, то они направятся прямиком к этому шаттлу, предупредил их Хендел. Они собираются быстро схватить Джилиан и отступить до того, как вы успеете организовать оборону. У вас на борту есть оружие? спросил Лэм. Калли покачала головой. Есть винтовка, которую мы взяли на складе, но она почти разряжена. Хендел Биотик. Но это всё, что у нас есть. Вызовите подкрепление, сказал Хендел. Они не успеют вовремя, ответил Молл. Синий ад всего в двух доках от нас. Мы не можем даже закрыть дверь и улететь, поняла Кале, стыковочные захваты не успеют отсоединиться. Нужно идти, сказала она, вскакивая на ноги. Здесь мы с ними не справимся. Двое кавиранцев и трое людей пробежали через шлюз и выскочили на стыковочную палубу Айдены. Хенделу приходилось наполовину нести, наполовину тащить Джилиан. Звуки сирены сбили девочку с толку. и она двигалась медленно и растерянно. «Торговая палуба!» – крикнул Молл. «Там на складе у нас есть оружие!» Они бежали через заполненные народом коридоры и отсеки корабля, и Кали с ужасом представляла себе, что произойдет, когда штурмовики Цербера обнаружат шаттл Грейсона совершенно пустым. У Кварренцев не было оснований ожидать нападения внутри их собственных кораблей. К тому же, свободный доступ к оружию в таких густонаселённых условиях неминуемо вёл к беде. Как следствие, ни у кого из них, кроме нескольких отрядов охраны, не было при себе оружия. Если Церберы в поисках Джилиан начнут прочёсывать жилые палубы корабля, здесь будет настоящая бойня. Мол выкрикивал командир в радиопередатчик. пытаясь организовать своих людей для отражения нападения. Мы не можем отступать дальше, крикнула Калия. Нужно сдержать их на торговой палубе, и если они прорвутся, погибнут сотни. Он кивнул и передал приказы на мостик. Как они нашли нас здесь? пронеслась в её голове мысль. За ней тут же последовала другая. Неужели в галактике нет места, где Джилия могла бы укрыться от них?